Глава 60. Мыльные оперы о сверхъестественных существах это надолго. Ты что, издеваешься надо мной? кричу я, повернувшись к Хацуну и чувствуя, что моя печаль сменяется раздражением. Тебе обязательно было появляться именно сейчас? Я тут уже давно, но ваша перепалка начала мне докучать. Он зевает и потягивается. что бесит меня ещё больше, как он и хотел. Иными словами, мне стало чертовски скучно. «О, мне так жаль! Ведь я, как ты знаешь, живу лишь для того, чтобы исполнять любой твой каприз!» «Да, знаю», — соглашается он. «И должен признать, что ценю это, и именно поэтому говорю тебе, что вся эта ваша словесная баталия не по мне. Но ты не переживай. Я знаю, что к следующему разу Ты всё утрясёшь. Я отлично понимаю, что он специально выводит меня из себя, но всё равно попадаюсь в эту ловушку. Ты мерзюк, ты это знаешь, как слизняк. Он опять зевает. Знакомая песня Грейс. Попробуй придумать что-нибудь поновее. Это происходит на самом деле? Врезается в наш разговор голос Джексона. Я говорю с тобой, а ты говоришь с ним? У меня нет выбора. Начинаю я. Глаза Джексона превращаются в чёрный лёд. Не лги мне. Не говори, будто ты делаешь это против воли. Ты повернулась к нему. Похоже, он куда интереснее, чем я. Нет, Джексон, конечно же, это не так. Грейс, мой брат попросил тебя не лгать, говорит Хатсон. Но не суди его строго. Он не виноват в том, что так скучен. Я зло смотрю на Хатсона. Прекрати. Ничего он не скучен. «Так я тебе и поверил», — ещё один зевок. «А я-то думал, ты тут тренируешься, осваиваясь твоей ипостасью горгулья. Впрочем, должен признать, что мне нравится то, что ты сделала со своими рогами». «С рогами?» «Я машинально касаюсь моего левого рога. О боже, он стал больше. Как это могло произойти?» «Уверен, что такого вопроса Джексон ещё не слыхал», — сухо комментирует Хадсон. «Обой!» «Я, знаешь ли, всё ещё здесь», — стиснув зубы, говорит Джексон. «Я всё ещё здесь, чёрт возьми!» «Я знаю! Прости, Джексон, прости! Просто он самый доставучий человек на планете, и он никак не заткнётся!» «Осторожно, Грейс! Ещё немного, и ты заденешь мои чувства!» — язвит Хадсон. «Да неужели мне так повезёт?» — огрызаюсь я, прежде чем опять повернуться к Джексону, на лице которого... Написаны злость и изумление. Он что, ведёт себя так весь день? спрашивает он наконец. Пристаёт к тебе, пока у тебя не делается такой вид, будто ты сейчас взорвёшься? Да! И я в самом деле взрываюсь. Именно это он и делает, снова и снова. Ух ты, моя лапуля. Послушать тебя, так я так силён. Хадсан строит мне глазки, но я вижу в них некоторое сожаление. Как будто он думает, что, возможно, зашёл слишком далеко. Но я не могу ему верить. Вполне может быть, что он всего лишь сожалеет о том, что мы с Джекссоном больше не хотим вцепиться друг другу в глотке. Ох, опять. Опять выкуси. Он не улыбается, но я вижу его клыки. Ты то и дело предлагаешь мне тебя укусить. И когда-нибудь кто-нибудь поймает тебя на слове и укусит. Ага, кое-кто меня уже кусал. Парирую я. Не напоминай мне об этом. Его тон теряет свою обычную весёлость. Голос становится бесцветным, лицо непроницаемым. Он опять ложится на поле, гладит лодыжку на поднятое колено и, поднеся к лицу пьесу нет выхода, начинает читать. Всем своим видом он показывает: мне ни до чего нет дела, и да пошли вы все на хрен. И я не знаю, что на это можно сказать или что об этом думать. Прежде чем я успеваю что-нибудь ответить, Джексон говорит: "Прости меня". Он подходит ко мне сзади и обвивает руками мою талию. Я инстинктивно напрягаюсь, затем заставляю себя расслабиться, одновременно приняв человеческое обличие, потому что какой смысл злиться на него? Разве я не взбесилась бы Если бы в голове у него сидела какая-то девица, отбирающая у меня всё его внимание, узнающая о нём всё до меня, заставляя меня чувствовать себя лишней, взбесилась бы, да ещё как. И я подавляю своё раздражение и, повернувшись, обнимаю его. «Нет, это ты меня прости. Я понимаю, что тебе это нелегко. Это нелегко нам обоим». Он наклоняется и, И нежно целует меня в шею. Я не должен этого забывать. Об этом должны помнить мы оба, отвечаю я. Прости, что иногда я слишком увлекаюсь, ругаюсь с Хатценом и забываюсь. Не извиняйся. Назойливость это один из главных талантов моего брата. Какого чёрта, ворчит Хатцен, и тон у него сейчас ещё более раздражённый, чем утром. Это не входит даже в первую десятку моих талантов. Мне приходится напрячь всю свою волю, но на сей раз я игнорирую его, сосредоточив всё своё внимание исключительно на Джексоне. Насколько это вообще возможно, если учесть, что Хатсон продолжает болтать. Спасибо, что ты понял, как мне из-за этого тяжело. Я знаю, это тяжело и для тебя, и я благодарна, что ты пытаешься облегчить мою ношу. Джексон вздыхает, сжимает меня ещё крепче и отвечает: "Спасибо и тебе за то, что понимаешь, как это сказывается на мне. Обещаю, мы выдворим его из твоей головы и сделаем это так быстро, как только возможно. Лучше было бы ещё скорее", шучу я, и моя шутка срабатывает. Джексон смеётся. Он прижимает меня к себе ещё несколько секунд, Пока мы не замечаем, как на стадион заходят Флинт, Мейси и ещё двое, которых я не знаю. Джексон ещё раз целует меня в шею и не хочет отстраняться. Но перед тем, как отпустить меня, он шепчет: "Он правда знает, какое на тебе надето бельё? Чёрное в белый горошек". Отвечает Хатсон, не отрывая глаз от книги. Я вздыхаю. "Правда". Джексон явно рассержен. Но к счастью, он ничего не говорит. А вот Хатсон не смущается. Завтра тебе стоило бы надеть красное в белый цветочек. Это моё любимое. Прежде чем я успеваю придумать подходящий ответ, сзади ко мне неслышно подбирается Флинт и сгребает меня в объятия. Затем разворачивает к себе лицом и к моей досаде распевает: "Grace, Grace, детка". Я не могу не заметить, Что Джексон оскалил клыки? Их Хадсон тоже. Это вам не роман для подростков. Я живу в мыльной опере, повествующей о сверхъестественных существах, и остаётся лишь гадать, что случится в следующей сцене. Что за жизнь?